да какой-нибудь студент в очках и в куражке, да князь Шаликов. Пушкин жене. Прошло два года после женитьбы Пушкина. Поэта не удовлетворяла его новая жизнь. «Жизнь моя в Петербурге не то ни сё», писал он на Щекину. «Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга».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 явиться в Тригорское, но мне до смерти этого хочется. Петербург совершенно не по мне, ни мои вкусы, ни мои средства не могут к нему приспособиться. Но придется потерпеть года два или три. На придворных балах, куда царь вынуждал его ездить с женою, ему было просто скучно. Наталья Николаевна танцевала, А он, стоя где-нибудь в углу, уныло зевал. «Неволя, неволя, боярский двор, стоя наешься, сидя наспишься», — заметил он как-то на одном из таких балов. И друзья Пушкина были озабочены. «Пушкина нигде не встретишь, как только на балах», — с сожалением замечал и Гоголь в письме к своему другу Даниловскому. Так он протанжирит всю свою жизнь, если только какой-нибудь случай и более необходимость не затащит его в деревню. Николай I между тем не отпускал Пушкина в деревню, насильно удерживал его с женою в Петербурге. Увлеченный исследованиями истории Петра и Петровской эпохи, Пушкин, несмотря на свое тягостное душевное состояние, много трудился. Он подолгу просиживал в государственных архивах, изучал хранившуюся в Эрмитажу библиотеку Вольтера. Пушкину открыт был главный московский архив Министерства иностранных дел. Ему предоставлено было право пользоваться архивами инспекторского департамента военного министерства. Весной 1833 года Пушкин снял дачу на Черной речке. И оттуда каждый день отправлялся пешком в архивы, работал со страстным вдохновением, и пешком же возвращался к себе домой. Если чувствовал, что уставал, шел купаться. Это восстанавливало его силы и бодрость. И вышло так, что, собирая материал по истории Петра, Пушкин увлекся одновременно исследованиями, которые пригодились позже, для истории Пугачева и капитанской дочки. К осени 1833 года у него были подготовлены материалы по истории Пугачева, и в черне написана «Капитанская дочка». Почти законченные лежали «Русалка» и «Дубровский». Не только Петербург, но и Москва вызывали досаду Пушкина. Она показалась ему на этот раз скучной, пустой, бедной. Недаром он заявляет в письме к Нащекину, «Путешествие нужно мне нравственно и физически». Помимо того, поэт чувствовал потребность лично побывать в тех местах, где зародилось Пугачевское восстание, на месте проследить и проверить ход событий, подышать воздухом тех мест, разыскать, быть может, еще оставшихся в живых людей, которые видели и лично знали Пугачева. В ту пору, 6 июля 1833 года, у него родился еще ребенок, старший сын Александр. Поэт дождался, пока окрепла жена, и 22 июля обратился к Бенкендорфу с коротким письмом, в котором, ссылаясь, На необходимость побывать в своей Нижегородской деревне Болдине, сообщал, что хотел бы воспользоваться этим и заехать в Оренбург и Казань. Он просил разрешить отлучиться на 2-3 месяца из Петербурга. Зачем? задал вопрос Бенкендорф. Пушкин ответил: Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть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 Кроме жалования, определенного мне щедростью его величества, нет у меня постоянного дохода. Между тем жизнь в столице дорога, и с умножением моего семейства умножаются и расходы. Может быть, государю угодно знать, какую книгу хочу я дописать в деревне. Это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани. И вот почему хотелось бы мне посетить обе и губернии. 12 августа 1833 года Пушкин получил четырехмесячный отпуск и 18 августа выехал вместе со своим приятелем Соболевским из Петербурга в Москву. Была страшная буря, и уже через два дня Пушкин подробно описывал в письме жене из Торжка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 А буря свирепствовала всю. Деревья по Царско-сельскому проспекту так и валялись. Я насчитал их с пятьдесят. В лужицах была буря. Болото волновались белыми волнами. По счастью, ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел все это время. Что-то было с вами, петербургскими жителями. Не было ли у вас нового наводнения? что если и это я прогулял. Досадно было бы. На другой день шли верст пятнадцать пешком, убивая по дороге гревшихся на солнце змей. Приехали в Торжок, переночевали, и затем разъехались в разные стороны, Соболевской в Москву, Пушкин в имение Гончаровых, Ярополец. По пути заехали в Павловское, имение Вульфов, в Тверской губернии. Лишь 23 августа добрался до Яропольца. Там он нашел тещу, Наталью Ивановну и отобрал для себя в библиотеке десятка три книг, которые выслали в Петербург вместе с вареньем и наливками. С пути Пушкин слал жене письма одно за другим, и ее просил отвечать ему в Симбирск. В Торжке Хозяйка ресторана Пожарская, та самая, которая варит славный квас и жарит славные котлеты, знаменитые пожарские котлеты, сказала поэту, что она ахнула, встретив его жену-красавицу. «Ты видишь, моя жонка, что слава твоя распространилась по всем уездам», писал Пушкин жене. «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом Ничего сравнить нельзя на свете. А душу твою люблю я еще более твоего лица. Прощай, мой ангел, целую тебя крепко. 25 августа Пушкин добрался до Москвы. Остановился у Гончаровых. В тот же день поспешил к Нащекину, а на следующий день вместе с Шеверевым направился к Киреевскому, в хоромный тупик 4, где остановился Соболевский. По случаю Натальи на дня друзья выпили за здоровье жены поэта. Заехал Пушкин и к почт директору Булгакову, получил у него дорожную для беспрепятственного проезда на места Пугачевского восстания, для смотрителей почтовых станций, которые, как шутил Пушкин, «очень мало меня уважают», несмотря на то, что я пишу прекрасные стишки. Ехать с Булгаковым на дачу к Пашковым Пушкин отказался за неимением бального платья и за небритие усов, которые отращаю в дорогу. Накануне отъезда Пушкин бродил по книжным лавкам. В Москве в то время были три казенные книжные лавки, университетская, на Страстном бульваре 10, Синодальная на Никольской, Библейского общества на Лубянской 14. 30 лавок принадлежали частным лицам. Из них 14 помещались на Никольской, 10 на Новой площади. При лавке Базунова на Никольской была библиотека для чтения. Некоторые лавки Являлись своего рода литературными салонами, где писатели встречались иногда за чашкой чая. Шесть лавок торговали иностранными книгами. Готье на Большой Дмитровке, Бувье в Столешниковом переулке, Урбен и Рис на Петровке и другие. К концу 30-х годов книжные лавки перекочевали на Кузнецкий мост. Появилось пять новых французских книжных лавок, одна немецкая и много русских, Ширяева, двух братьев глазуновых двух Кольчугиных, двух Свешниковых, Салаева, Логинова, Полевого, Ферапонтова, Смердина, Ступина, Наливкина и других. Книжные лавки находились неподалеку одна от другой, их нетрудно было обойти в один день. В одной из книжных лавок Пушкин встретил своего давнего друга Николая Раевского. «По своему обыкновению бродил я по книжным лавкам и ничего путного не нашел», — писал Пушкин жене из Москвы. «Книги, взятые мною в дорогу, перебились и перетерлись в сундуке. От этого я так сердит сегодня, что не советую Машке капризничать и воевать с нянью. Прибью». В день отъезда Пушкина на Урал Нащокин устроил в его честь прощальный обед со стерлядями и с женкой. Усадил в коляску, и поэт выехал на большую дорогу. Покидая надолго семью, Пушкин волновался и уже из Нижнего Новгорода отправил жене в один день, 2 сентября, два письма. Он писал... Мой ангел, кажется, я глупо сделал, что оставил тебя и начал опять кочевую жизнь. Живо воображаю первое число. Тебя терят за долги. Параша, повар, извозчик, аптекарь, мадам Зихлер, cetera, Мадам Зихлер и другие французские. У тебя не хватает денег. Смердин перед тобой извиняется. Ты беспокоишься, сердишься на меня и по делам. «А что, если Машка больна? А другие непредвиденные случаи?» «Пугачев не стоит этого. Того и гляди, я на него плюну и влюсь к тебе». 29 августа 1833 года Пушкин выехал из Москвы на Урал к местам Пугачевского восстания. Вдогонку ему полетели жандармские сообщения о необходимости учинить всюду секретный полицейский надзор за поэтом. Петербургский оберполицмейстер уведомил об этом нижегородского военного губернатора Бутурлина. Тот сообщил оренбургскому губернатору Перовскому, а дальше об этом довели до сведения Казанского. Вот что писал нижегородский военный губернатор Бутурлин Перовскому.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 и поведением его. Спировским Пушкин был на ты, и тот сделал на этом официальном донесении пометку отмечать, что сие отношение получено через месяц по отбытии господина Пушкина от суда, а потому, хотя во время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора,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 Эта слежка длилась уже несколько лет, а Бенкендорф лживо и цинично заверял Пушкина перед его женитьбой, что никакая полиция никогда не получала никакого распоряжения вести за ним наблюдение.